«Мне пришло в голову одно имя», — промолвил Ринпо. «Мне тоже», — поддакнул наставник послушников, — «имя, которое я слышу слишком часто», — продолжал Ринпо. «Полагаю, либо он подчинит себе мальчишку, либо мальчишка подчинит его себе. Впрочем, всегда существует возможность, что они подчинят себе друг друга», — задумчиво пробормотал наставник В мирском языке нет такого понятия, как «оборотная сторона». «Но одобрит ли это настоятель?» — задумчиво произнес наставник, пытаясь найти слабые точки в столь привлекательной идее. Он всегда испытывал определенное и весьма утомительное уважение к этому метельщику. Настоятель — добрый и умный человек, но в данное время его беспокоят зубы, А ходит он так и вообще с трудом, ответил Ринпо. А времена тяжелые. Уверен, он с радостью воспримет наши совместные рекомендации. В конце концов, это очень даже обычное дело, ничем не выделяющееся из повседневных забот. Таким образом, будущее было предрешено. Они не были дурными людьми и трудились на благо долины уже многие сотни лет, но с течением времени всегда... Существует опасность обрести привычку к весьма своеобразному мышлению. Ну, допустим, несмотря на то, что все важные предприятия нуждаются в тщательной организации, организовывать следует прежде всего организацию, а не предприятие. А еще порядок превыше всего. Тик. На столе рядом с кроватью Джереми стоял ряд будильников. На самом деле он в них не нуждался, потому что всегда просыпался тогда, когда хотел. Эти будильники проходили тут испытания. Он заводил их на семь часов и просыпался в 6.59, дабы убедиться в том, что они зазвонят вовремя. На этот раз он отправился отдыхать пораньше, прихватив стакан воды и гримуарные сказки. Сказками Джереми никогда не увлекался, ни в детстве, ни тем более сейчас, поскольку никак не мог понять их основополагающую идею. Ни одно художественное произведение он не дочитал до конца, зато он помнил, как его бесила в детстве книжка стишков «Раз, два, три, четыре, пять» на одной из иллюстраций которой были изображены часы совершенно из другого временного периода. Он попытался начать читать гримуарные сказки. Некоторые из них носили названия типа «Как злой королеве довелось танцевать в раскаленных краснобашмаках» или «Старушка в печи», И ни в одной из этих сказок ни разу не упоминались часы. Более того, авторы как будто специально избегали их упоминания. Хотя в сказке «Стеклянные часы Батгуталлинна часы действительно обнаружились. Своего рода достаточно необычные часы. Один злой человек, а читатели сразу же понимали, что он злой, поскольку ну, так было написано черным по белому, сделал часы из стекла, в которой поймал и заточил время. Но все пошло наперекосяк, потому что одна пружинка, которую он не смог выточить из стекла, не выдержала напряжения и лопнула. В результате пленница вырвалась на свободу, а злой человек буквально за секунду постарел на десять тысяч лет и обратился в прах. И больше его никто никогда не видел, что, по мнению Джереми, было совсем неудивительно. Заканчивалась сказка следующей моралью. Успех крупных предприятий зависит от мелких деталей. Хотя, по мнению того же Джереми, моралью вполне могла служить и следующая фраза «нефиг запирать в часы несуществующих женщин» или «была пружина из стекла, могло бы и прокатить». Но даже на непосвященный взгляд самого Джереми в сказке было что-то не так. Автор как будто пытался объяснить то, что он видел, Или то, о чем слышал, но все это он понял неправильно. Кроме того, ха, действие происходило много сотен лет тому назад, а в те времена даже в самом Убервальде существовали лишь примитивные часы с кукушкой, тогда как художник изобразил на иллюстрации напольные часы, которые появились всего 15 лет назад. О, глупость людская. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Он отложил книгу в сторону и посвятил оставшуюся часть вечера одной заказанной гильдии работенки. Эти заказы всегда хорошо оплачивались, при условии, что сам он в гильдии обещал не появляться. Потом Джереми положил законченную работу на прикроватный столик рядом с часами, задул свечу и заснул. И приснился ему сон. Стеклянные часы тикали. Они стояли посреди дощатого пола мастерской, и излучали серебристый свет. Джереми обошел их кругом, и лето часы плавно описали окружность. Они были выше человеческого роста. Внутри прозрачного корпуса мерцали, словно звездочки, красные и синие огоньки. В воздухе пахло кислотой. Потом его взгляд каким-то образом проник в некую похожую на кристалл штуковину и стал опускаться все ниже и ниже, Сквозь многочисленные слои стекла и кварца эти слои проносились мимо, превращались в стены, которые уходили на сотни миль вверх, а он все летел в бездну. Но вдруг заметил, как стены по сторонам стали грубыми и зернистыми, испещренными отверстиями. Красные и синие огоньки сопровождали его, струились мимо, и только потом возник звук. Он доносился из тьмы впереди. Размеренное биение, показавшееся странно знакомым, усиленное в миллионы раз биение сердца. Чум! Чум! Каждый удар величественнее, чем горы, грандиознее, чем сами миры, темный и кроваво-красный. Он услышал еще несколько ударов, прежде чем падение замедлилось, прекратилось, и он начал взмывать вверх сквозь моросящий свет, пока сияние впереди не превратилось в комнату. Он должен все это запомнить. Как же все просто! Надо было лишь увидеть. Настолько просто, так легко. Он видел все до мельчайших деталей, как они соединялись друг с другом, как были сделаны. А потом изображение начало тускнеть. Конечно, это был всего лишь сон, Он убедил себя в этом, чтобы успокоиться. Впрочем, следовало признать, пробуждаться от этого сна он не спешил. Например, он запомнил дымящуюся кружку чая на одном из верстаков, звук голосов, доносившихся из-за двери, раздался стук в дверь. Интересно, закончится ли сон, когда откроется дверь, подумал Джереми. Потом дверь исчезла, а стук продолжился. Он доносился с нижнего этажа. Шесть часов сорок семь минут. Джереми бросил взгляд на будильники, удостоверяясь, что они идут правильно, закутался в халат и поспешил вниз. Приоткрыл входную дверь и никого за ней не увидел. — Не, друг, ниже гляди! Ниже обнаружился гном. — Тебя часов сон зовут? — спросил гном. — Да. В щель проснулся планшет. Подпиши там, где подпись. — Спасибо. — Эй, парни, выгружай. За спиной гнома два тролля перевернули ручную тележку. На булыжнике с грохотом вывалился большой деревянный ящик. — А это еще что? — изумился Джереми. — Срочная посылка, — ответил гном, забирая планшет. — Из самого Убервальда кто-то кучу денег отвалил. Гляди, одних от печатей до да нашлепок сколько. — А не могли бы вы занести... Неуверенно произнес Джереми, но тележка уже катилась прочь по булыжной мостовой, весело позвякивая и побрякивая содержащимися в ней хрупкими изделиями. Начался дождь. Джереми наклонился, чтобы посмотреть на приклеенный к ящику ярлык. Посылка, несомненно, была адресована ему. Все надписи были сделаны аккуратным, круглым почерком, а над ними красовался герб Убервальда в виде двухголовой летучей мыши. Другой маркировки не было, за исключением надписи у самого дна, гласившей «Верх тута!». А затем ящик принялся ругаться глухим голосом и на иностранном языке. Впрочем, содержание самих ругательств было вполне даже интернациональным. э, -э -привет – неуверенно окликнул Джереми. Ящик закачался и перевернулся на одну из длинных сторон – Вслед за чем раздался очередной взрыв ругательств. Потом изнутри послышался стук, еще более громкие ругательства, ящик снова закачался и, наконец, перевернулся, так что предполагаемый верх действительно находился там, где нужно. Скользнула в сторону одна из маленьких досок, потом на мостовую со звоном вывалился ломик. Голос, который совсем недавно выкрикивал ругательство, произнес «Вы ли не бывает в столь любезны?» Джереми вставил ломик в показавшуюся ему подходящую щель и надавил. Ящик развалился. Джереми выронил ломик. Внутри обнаружилось некое существо. «Я не понимает!» — воскликнуло оно, стряхивая из себя остатки упаковочного материала.